Глава вторая. Стефани нервничала. ее била крупная дрожь, как при лихорадке. Из-за частого прерывистого дыхания во рту пересохло. Она старательно облизывала губы, чтобы избавиться от неприятного ощущения. Но с каждой попыткой слюна становилась еще более вязкой. Руки тряслись, отчего длинноствольное ружье не сразу вошло в кожаный чехол. Также пришлось взять пистолет отца. Так как ее собственной, который она вчера почистила, Лорен, судя по всему, утащил с собой. Напоследок Стефани решила еще раз проинспектировать снаряжение, так учил отец, и это правило девушка считала непреложным. Она проверила каждый ремешок и застежку, прежде чем пуститься на поиски бестолкового брата, которого в мыслях звала куда более грубо. Когда Стефани вскочила на лошадь, ее окликнул отец: Стеф, будь осторожна! Он подошел к ней и дрожащими руками, бережно, с любовью, расправил подол юбки охотничьего костюма. «Буду, не переживай, папа!» Девушка взглянула на встревоженное лицо графа. Оно было неестественно бледным, а края губ казались посиневшими. Стефани понадеялась, что отец выглядит настолько плохо из-за тусклого солнечного света, который слабо пробивался сквозь набежавшие тучи но не удержалась от того, чтобы мысленно поругать брата за беспечность. «Я найду его», — твердо заявила она. «Обещаю». Господин Демонклар печально улыбнулся и опустил взгляд на Бону, которая нетерпеливо фыркнула. «Жаль, что Аберон и Филипп еще не вернулись из охотничьего имения. Они бы помогли с поисками». При упоминании родного дяди и старшего брата Стефани пожала плечами. «Ни тот, ни другой не любили Лорента» поэтому она сомневалась, что их помощь оказалась бы существенной. «Мы справимся без них». Девушка удивилась той уверенности, которую услышала в собственном голосе, потому что внутри она чувствовала себя маленькой девочкой, на грани паники. «У нас нет выбора». Отец растерянно кивнул и погладил бок лошади. «Поскорее возвращайся вместе с ним». Он слегка хлопнул Бону и отошел, позволяя Стефани тронуться с места. Поисковый отряд состоял преимущественно из прислуги, кто верхом, кто пешком. Многие отправились на поиски молодого хозяина по собственной воле. Никаких заминок или недовольства не было. Взяли охотничьих собак. К сожалению, молодых и борзых Филипп вместе с дядей забрал в охотничьи имения, поэтому в распоряжении поисковой группы оказались не самые резвые четвероногие, многие из которых доживали последние годы. Руководил поисками учитель по фехтованию Паскаль Касиди, чужак, приехавший из Тарийской империи на заработки. Подобно большинству тарийцев, мужчина обладал короткими вьющимися черными волосами, смуглой кожей и обворожительной улыбкой. Служанки млели от одного его взгляда и не понимали, как юная госпожа оставалась совершенно равнодушной к нему. Стефани слушала указания учителя насчет поисков в полуха. Все, что она запомнила, так это не отдаляться друг от друга больше, чем на четверть мили, и перекрикиваться тройным уханьем совы. Прочее осталось за гранью восприятия. Всё остальное время девушка выискивала следы лошади. Лоранд без спроса взял отцовского скакуна по кличке Пиль. После того, как граф отказался от прогулок верхом, Филипп регулярно его выгуливал, поэтому рыжий жеребец находился в отличной форме. Пиль был крупнее всех в конюшне, а его копыта оставляли глубокие следы в земле. Поэтому девушка и надеялась заметить их. Как только отряд разошелся в стороны, начал накрапывать дождь. Стефани подняла голову и увидела, как небо затягивается темно-синими тучами. По цвету и форме они напоминали ягоды ежевики и нависали так, словно готовились обрушиться на головы в любой момент. Крупная ледяная капля неприятно скользнула по коже, и девушка с недовольным вздохом вытащила припасенный плащ. Закутавшись поплотнее в черную материю и накинув капюшон вместо треуголки, Стефани продолжила высматривать следы. Чем ближе она подходила к лесным тропам, по которым вчера мчалась от загадочной тени, тем быстрее стучало ее сердце. Подъехав к краю леса, девушка окинула взглядом раскидистые дубы и вяза. Дождь мерно наигрывал свою мелодию, роняя капли на зеленые листья. Ранним утром здесь, должно быть, стелился туман. Святые на небесах. Лорен, как ты мог так сглупить? Поехать искать вента в туман, подумала Стефани, неуверенно посылая лошадь вперед. Бона послушно ступила на лесную тропу, и девушка усмехнулась, что лошадь гораздо храбрее ее наезднице потребовалось сделать над собой усилия, чтобы не развернуться и не поскакать обратно как можно быстрее. В иной раз возможно, она бы так и сделала, но брат, она должна найти его. Лес отталкивал сегодня, как и вчера, он выглядел зловещим словно кладбище в ночной час. Шорохи, запахи, гуляющие тени и пронизывающий, легкий как сквозняк ветерок. Стефани мотнула головой. Это всего лишь воображение. Она слишком разволновалась из-за пропажа Лоурента. Ей бы поторопиться вместо того, чтобы праздновать труса. Может, брату нужна помощь. А она тут бродит и думает, что не так с лесом. Первый след Стефани заметила на краю опушки, у кустов можжевельника. Она спешилась и внимательно осмотрела его. Сомнений не было, подкова четко отпечаталась в сырой земле. И дальше девушка продолжила путь пешком, видя лошадь под узцы. Вдалеке раздалось уханье, одиночное. Значит, Лорант не найден, просто проверка связи. Стефани ухнула в ответ и побрела дальше, выискивая отпечатки на влажной земле. Девушка старалась не обращать внимания на давящую мрачность леса. Страхов, пустых фантазий и размышлений для нее больше не существовало. Теперь есть только она, следы и цель. Это напоминало охоту. Только трофей не птица или животное, а ее родной брат. Уханье больше не доносилось до нее, но Стефани совершенно позабыла об этой предосторожности. Она думала только о лоренте. На лес опустился мрак. Неоднородная и тягучая тьма, как оставленная в открытой баночке чернила, медленно растекалась между деревьями. Обволакивала стволы, поглощая мелкие ветви, скрывая торчащие из земли корни и ямки, что грозило девушке опасностью подвернуть в темноте ногу или того хуже — повредить копыта лошади. След за тьмой разразился ливень. Из-за пышных, почти сцепленных меж собой крон, крупные капли редко доставали Стефани. Но мрак не позволял что-либо разглядеть поэтому пришлось поскорее покинуть лесную чащу и выйти к Королевскому тракту. Следы Лорента здесь обрывались, и теперь возник вопрос, куда ехать дальше. Стефани доверилась интуиции и повела Бонну вдоль дороги. Если решение ошибочно, всегда можно повернуть обратно, пересечь тракт и направиться в другую сторону. А если она устанет, то без проблем вернется в шато. Ливень быстро угас. С молочно-серого неба срывались лишь отдельные холодные капли. Мощёное булыжником полотно тянулось на восток. Стефани шла медленно, внимательно разглядывая обочину. Она уже совсем отчаялась отыскать новый след. Как вдруг между деревьев на тракт выскочил отцовский скакон. Пиль пронесся мимо с безумным взглядом и диким ржанием. Сердце замерло в тот миг, когда девушка увидела свежую рваную рану на боку лошади. Кровь стекала алым ручейком по рыжей шкуре. галопом пробежал по дороге и скрылся среди деревьев, оставляя окровавленный след. Стефани вспомнила про остальных членов отряда. Сейчас их помощь будет не лишней. Она ухнула три раза, но ничего не услышала в ответ. Она слишком увлеклась, разыскивая брата, что привело к неутешительным последствиям. Нельзя было забывать о сигнале и отдаляться от группы. Теперь девушка осталась в полном одиночестве. Вытащив пистолет, Стефани зарядила его и ступила на узкую лесную тропу. Она вела за собой Бону. Лошадь послушно следовала за хозяйкой, не подавая каких-либо признаков беспокойства. Любой, даже самый неопытный наездник мог сделать вывод. Если лошадь не волнуется, то впереди все спокойно. Но у Боны чувство опасности было притуплено. Отец Стефани неоднократно шутил, что поведением кони нередко напоминают своих седаков, намекая тем самым, что у его дочери тоже плохо с инстинктом самосохранения. В Чаще все так же стоял полумрак, пахло сырой землей и гниющими листьями. Пройдя первые ряды деревьев, Стефани скинула капюшон, чтобы он не мешал обзору. Девушка выбирала направление, ориентируясь по свежим каплям крови пиля на мягкой лесной подстилке. Тропа расширилась, и первый раз Бонна дернулась назад. «Стой!» — скомандовала Стефани, потянув за поводья. «Не бросай меня одну!» Бон ответила ржанием и мотанием головы. Она отступила от хозяйки. «Нет!» — наездница дернула по узцы, заставляя лошадь повиноваться. Возможно, стоило оставить кобылу здесь, накинув поводья на ближайший сук, и не вести дальше. Но Стефани не знала, что ее ждет за следующим извилистым поворотом. Между двух высоких лиственниц появилась какая-то дымка. Девушка мгновенно выпрямила руку с пистолетом и прицелилась, метя в самый центр. Она ждала, что тень начнет так же видоизменяться, как вчерашний силуэт, от которого они с Лорентом успели умчаться подальше. Однако в этот раз ничего подобного не произошло. Дымка развеялась довольно быстро, будто это была лишь игра воображения. Растерявшись, Стефани взглянула на небо. Оно светлело, дождь стихал, а тучи неслись с невероятной скоростью прочь. «Это всего лишь игра теней», — выдохнула она и двинулась дальше. Кровавый след привел ее к небольшой опушке. Где дрожащей рукой девушка накинула поводья Боны на толстый сук вяза. Недалеко под пышным раскидистым дубом виднелось кровавое месиво. Стефани замерла, не дойдя нескольких шагов до багровой лужи, растекшейся из-за дождя по влажной земле, образуя ручеек. Она лихорадочно переводила взгляд от одного куска мертвой плоти к другому. С минуту девушка приглядывалась к останкам пока не поняла, что валявшиеся на земле органы нечеловеческие. Стефани увидела на лоскуте серой кожи золотистую пряжку, которую Лорент вешал на вента. Несчастного коня растерзали на куски. Конечности валялись между узловатых корней дерева. Выпотрошенные органы лежали на мягкой траве. А кровавленные кишки ниткой велись по земле к обглоданной голове. морда сгрызли. Пустые глазницы в упор смотрели на ужаснувшуюся девушку. «Какой зверь способен на подобное?» Стефани медленно опустила руку с пистолетом. Подбородок трясся, пальцы до боли сжали рукоять. Свободной рукой она коснулась рта, пытаясь удержать рвотные позывы. «Лорент где-то здесь, нужно найти его!» Девушка с трудом сделала первый шаг. Картины того, что могло случиться с братом, одна за другой, сменялись в разыгравшемся воображении. Она ничуть не сомневалась, что брат умер. Скорее всего, от него осталось то же, что и от Вента. Предположить другое просто не получалось. Стефани двигалась вокруг широкого ствола дерева, стараясь не наступать в разлившуюся кровь. Она напряженно вглядывалась в очертания выступающих узлами корней. Сердце замерло, когда из-за поросшей мхом коры показались короткие каштановые волосы. Девушка сделала еще шаг и увидела лицо брата в профиль. Бледная, усыпанная веснушками кожа была перепачкана грязью. Глаза закрыты. Она бросилась к нему. Лорант лежал на спине. Одежду, особенно участки ткани на локтях и коленях, покрывал толстый слой влажной земли. От штанов пахло речкой, а сапоги почти до самого края были измазаны илом. На груди лежала треуголка, которую покрывали следы зелени. Первым делом Стефани подумала об обычной зеленой поросли, что имело особенность пачкать одежду, особенно в сырую погоду. Однако, подойдя ближе к брату, уловила стойкий аромат мяты. Тронув головной убор, она инстинктивно зажмурилась, приготовившись к худшему на соскользнувшая шляпа обнажила целый камзол. Ни разорванной ткани, ни крови, ни следов укусов. Стефани растерялась. Еще минуту назад она представляла брата мертвым, но теперь вспыхнула надежда, которая полностью охватила ее. Тихо и осторожно, будто боясь спугнуть удачу, она положила пистолет на утопленный в земле камень, стащила перчатки и прикоснулась к Ларонту. Тёплый. С девичьих губ сорвался всхлип облегчения. Неужели ты жив? Девушка начала ощупывать его тело, целое. Потом прильнула ухом к груди и услышала сердцебиение. Слабое, но размеренное. Лорент, Лорент! Сестра коснулась щек брата в попытке разбудить. Лорент, ты слышишь меня? Брат никак не реагировал. Стефани бережно потрогала затылок и макушку на предмет шишки или ранения, но ничего не нащупала. Проводить осмотр дальше она не стала. Повреждения могли скрываться на теле под одеждой, но девушка не решилась передвинуть его, боясь навредить. Уже того, что брат оказался жив, для нее было достаточно. Стефани поднялась и громко, что есть сил, ухнула. Тишина. Она повторила сигнал, но по-прежнему никто не ответил. Тогда девушка взяла пистолет и выстрелила, вытащила патроны, зарядила и снова выстрелила. И так три раза. Такой сигнал точно будет услышан. Девушка перезарядила оружие последний раз, потом вернулась к Боне, чтобы взять длинноствольное ружье и зарядить его на всякий случай. Патроны и шпагу она также забрала. Возвращаясь к брату, Стефани осмотрелась. Она слабо себе представляла, какое животное могло сотворить такое со здоровым скакуном, находящимся в отличной форме. Никаких следов медведя или стаи волков поблизости не наблюдалось. Стефани присела рядом с братом. Она вновь проверила пульс. Лорент был все еще жив, но ей показалось, что сердце бьется медленнее прежнего. Проклятье, ему нужна помощь сейчас же, сию минуту. Девушка зло выдохнула. Придется подтащить его к лошади, закрепить и ехать. Оставлять Лорента недопустимо. Неизвестный зверь мог все еще бродить в округе. Но и при перевозке она могла навредить брату. Надо было выбирать из двух зол меньшее. Стефани не стала долго мучиться и решилась вести брата на седле в городской госпиталь. Шато ему не помогут. Личного врача графское семейство не имело. Нельзя терять драгоценные мгновения а потому придется действовать в одиночку. Самое трудное — это дотащить и выдразить Лоранта на лошадь. Юноша вытянулся за прошедшее лето и был почти одного с ней роста, не говоря уже о весе. Но сдаваться она не собиралась. Девушка поднялась с пистолетом в руках, чтобы направиться к Бонне, когда на опушке появился мужчина. Незнакомец вышел той же тропой, по которой она сюда пришла, и был закутан в походный военный плащ. С краев треуголки капала дождевая вода, шею согревал шарф, завязанный на один оборот. Высокие сапоги покрывали свежие комки сырой грязи. Не раздумывая ни секунды, Стефани вскинула руку и направила дуло на странника. Из-под шляпы на нее сосредоточенно возрились ярко-голубые глаза. Они были настолько выразительными, что любого могли привести в замешательство. Мелкие светлые пряди липли к бледному вытянутому лицу. Кончик идеально прямого носа нервно дёргался. Людей с такой внешностью в здешних краях не водилось. Незнакомец держал кремниевый пистолет, но когда Стефани навела свое оружие на него, поднял руки вверх, словно сдаваясь. На его губах заиграла страдальческая усмешка. «Не стреляйте!» — ровным голосом проговорил странник. «Кто вы?» «Тот, кто пришел на сигнал о помощи». Как можно более мягко продолжил незнакомец. Свободной рукой он показал три пальца: Три не совы, затем три выстрела. Так просят о помощи. Да, я знаю. Рука Стефани на весу заметно дрожала. Она картинно перевела указательный палец на спусковой крючок. Ваше имя, иначе я стреляю. Шевалье Эдриан Франсуа де Леклерк. Это все? Это мое полное имя! оскорбленно возмутился мужчина. Больше ничего не хотите сказать? Незнакомец скривил губы в нахальной ухмылке. «Я не готовился к тому, что буду застрелен женщиной, поэтому, к моему великому сожалению, не подготовил проникновенную речь о несправедливости и глупости этого мира, чтобы произнести ее перед смертью». Над опушкой повисло напряженное молчание. «Уверен, что вы не выстрелите, так как уже сделали бы это». «Не хочу рисковать единственным выстрелом в пустую. Вдруг вы вздумаете подойти ближе?» прищурилась Стефани. «Не подойду. Я не хочу славить пулю». «Разумное желание». Девушка чуть склонила голову. «Я вас не знаю. Вы ведь не здешний, так?» В ответ мужчина улыбнулся. «Откуда вы и как оказались в такую непогоду на Королевском тракте?» «Я держал путь в Сент-Пьер. Меня назначили интендантом жандармерии». Мужчина, назвавшийся Эдрианом, проговорил это с таким выражением лица и таким тоном, что Стефани поняла. Он уже жалеет, что поспешил девушке на помощь. Я понимаю, вы не доверяете мне, но поверьте, это взаимно. В лесах сейчас полно разбойников. В этом лесу нет разбойников. Стефани гордо вскинула голову, будто это была ее личная заслуга. Это потому, что в этом лесу есть вы? Он скинул брови, но когда злость исказила лицо девушки, нервно усмехнулся. Поймите меня правильно, я вам свое имя назвал, а вы — нет. «Стефани, Анна-Мария, Тереза де Монклар», — выдохнула девушка. «Дочь графа Маркуса де Монклара». «О, мадемуазель, сзади!» Эдриан вскинул руку, указывая куда-то позади девушки. Резкий вскрик и жест заставили Стефани резко обернуться. Она увидела возле дуба мужчину в походном плаще с длинноствольным ружьем. В тусклом свете пасмурного дня его шоколадного оттенка кожа казалась угольной. Карри, слегка на выкате глаза пристально следили за ними. Из по треуголки выбивались жесткие, черные, как смоль, волосы. Дуло ружья было направлено на нее. Скидывая пистолет и, слыша приближающиеся, чавкающие по грязи спешные шаги, девушка осознала, что попала в ловушку. Он соврал, назвался чужим именем и отвлекал ее, пока его подельник обходил Стефани с другой стороны.